Глава 13. Я чувствовала, как рядом со мной напрягся Сильх. Хотя вряд ли это заметил еще кто-то. Разве что мама и повелитель. Они нас знали. Все тайны, страхи, сомнения. Скрывать не получалось ничего. Наверное, поэтому я и сбежала поспешно, чтобы никто не успел догадаться о причине и понять, что именно я узнала. Если бы правда выплыла наружу, мне бы не позволили уйти. И я не получила бы эти четыре года свободы. Я обязана была хотя бы попытаться выстроить иную судьбу. Не ту, которую мне уготовили, как я понимаю, еще тогда, когда мне исполнилось девять лет. Думать об этом было отвратительно. И если бы осталась хоть малейшая возможность, я бы сейчас просто сбежала. Но на нас смотрели сотни любопытных глаз. За спиной... Излучая абсолютное спокойствие, замер ректор. По правую руку стоял, не шевелясь, Сильх. А навстречу поднимались родители. Мне приходилось играть в счастливую семью. Я смотрела на повелителя и даже слегка улыбнулась, выражая почтение и радость от встречи. Сильх давно уже покончил с этими условностями и не считал нужным делать вид, будто рад. Мне же было сложнее — Я с отчимом не ругалась, просто услышала чуть больше, чем следовало. Повелитель ничего не должен понять, по моему выражению лица а скрывать непросто. Отец Сильха умен и проницателен. А еще украдкой я бросала взгляды на маму. Она выглядела безупречно, как всегда. Ее фарфоровая красота, казалось, застыла во времени. А шелковое полотно из сине-черных гладких волос спускалось до земли, завораживающее. Мои волосы до недавнего времени были такими же, мы вообще с ней очень похожи. Увы. Но сегодня я впервые посмотрела на нее более внимательно и заметила чуть наметившиеся морщинки в уголках глаз, немного заострившиеся скулы. С лица давно исчезла юношеская мягкость хотя губы оставались пухлыми. Возрастные изменения не бросались в глаза со стороны, но они были. Жена повелителя холмов уже не казалась такой юной, как ему бы того хотелось. «Мне приятно видеть здесь моих дорогих детей», — начал повелитель, умело удерживая внимание толпы и перетягивая его на себя. Он всегда был харизматичным, иному не удержать власть над Фейри. Ему верили, в него влюблялись, не догадываясь о демонах, живущих в его душе. Когда-то моя мать слепо последовала за ним в холмы. Она была самым преданным и верным человеком и продолжала им быть. Думаю, ее глаза открылись значительно раньше, чем мои, но все равно слишком поздно. Повелитель никогда не отпускает свои игрушки. «Сильх, Флави, сегодня вы дали повод гордиться вами», — обратился он к нам после вступительной речи. «Я осознал, что вы стали совсем взрослыми. Моя дочь даже обрезала волосы». От этих слов мне стало нехорошо. Хотя в голосе повелителя не промелькнуло даже тени осуждения, я знала, наказание неминуемо последует. Я не имела права не столько менять прическу без разрешения, сколько становиться хотя бы немного не такой, как мать. Я была ее клоном. И лишь поэтому меня ценили. «Тебе идет, холодно улыбнулся повелитель, комментируя мою новую прическу. «Свежий образ». «Спасибо». Я почтительно склонила голову. «Совсем длинная коса мешает на занятиях». «Мешает?» — говоришь. Он прищурился и перевел взгляд на маму. Она даже не смотрела в мою сторону. Лишь когда повелитель обратился к сэршелам и стал говорить, как ему повезло с детьми, кинула мне ободреющий взгляд. Сейчас ее взгляд лучился любовью и теплом. Я послала ей в ответ такой же. Мы понимали друг друга без слов. «Держись, все будет хорошо», — словно говорила она мне. А я отвечала. Знаю, мамочка. Рад был видеть вас, дети мои, обратился повелитель к нам с Сильхом. Осведомлен, насколько суровые правила в боевой академии. Но, думаю, вы заслужили пару дней отдыха. Мы с мамой скучали. Что скажете, ректор? У меня сердце ушло в пятки. Но Натаниэль выдержала взгляд. Безусловно, отозвался ректор. «Но не сейчас. Учебный процесс и так пострадал, поэтому сию минуту ни Флаве, ни Сильха я отпустить не могу». «Понимаю». Повелитель кивнул. В его голосе был лед, а во взгляде неприкрытая ярость. Но Натаниэль этого будто бы не замечал. «Через неделю у нас состоится традиционный бал багряных кленов. Он пройдет в выходной день». Думаю, у вас не будет причин не пустить детей холмов домой на столь значимое событие. — Конечно, если они сами изъявят желание, — согласился Гранд Мэрш. — Не изъявлю. Тут же открестился Сильх, но повелитель улыбнулся и ответил. — Ты же не допустишь, чтобы сестра отправилась в холмы одна? Переход сложен и иногда опасен для юной девушки с неокрепшей силой. Сильх посмотрел на меня и сглотнул. Ему не хотелось подвергать меня опасности. Я правда видела это? «Вот и прекрасно!» В голосе повелителя звучало торжество. «Прости, но я не поеду», — тихо отозвалась я, чувствуя, как сердце бухает в ушах. Руки мелко дрожали, но я изо всех сил сохраняла лицо. «Как только мы с Сильхом попадем в холмы», Окажемся на его территории. «Флави, не заставляй мать страдать», — сказал повелитель с укором и отвернулся, бросив через плечо. «Я буду вас ждать». Оставшуюся торжественную часть я провела, как в тумане. Так и этак крутила разговор с повелителем в голове, прикидывала, может сорваться с полосы препятствий и сломать себе руку или ногу, но поняла, что в таком случае меня точно заберут в холмы и сбежать оттуда быстро не получится. Уж если и ехать в логово повелителя, то с целыми конечностями, чтобы в случае опасности иметь возможность бежать максимально быстро. О том, что повелитель лишь иногда ослабляет поводок, но не отпускает свои игрушки, я думать не хотела. Но все равно раз за разом размышляла над тем, как бы обрести свободу. Пока придумала только временную отсрочку. Ну и поговорила с ректором. Нужно просто набраться терпения и играть по правилам холмов. А когда повелитель решит, что любимая игрушка принадлежит только ему, успокоится и ослабит контроль, тогда я просто уберу единственный рычаг давления на меня, который у него в руках. Но это будет позже, пока придется ехать. Повелитель четко сказал, кто пострадает, если мы ослушаемся. «Не поедет сильх, несчастье случится со мной по дороге. Не поеду я, страдать будет мама». С этими невеселыми мыслями я направилась в сторону друзей, едва только ректор разрешил нам спуститься со сцены. С сильхом я даже не попрощалась, просто каждый пошел своим путем. От этого стало грустно, хотя я не могла объяснить себе, почему и чего я, собственно, ждала. Мы не стали с ним лучшими друзьями. Даже до приятелей нам было очень далеко. Сейчас мы хорошо, если являлись собратьями по несчастью». «Флави, мы так тобой гордимся!» — радостно завопела Китти и кинулась ко мне на шею. Я отстранилась и удивленно на нее посмотрела. «А почему?» «Ну как же! Ты поймала убийцу, и тебя хвалили! Ты стала лучшей! Это ли не повод для гордости?» «Убийцу ловили мы все», — не согласилась я с этим утверждением. «Причем я не могу понять, почему моя заслуга больше, чем ваша». «Потому что Сильха от Катрионы, спасла ты», — поддержала Китти Нора. «Думаю, если бы я не появилась, Сильх прекрасно бы спасся сам». Я фыркнула. Я привыкла быть плохой девочкой. Меня ругали, боялись и о моих проделках шептались в коридорах замка на холме — Оказаться героиней было приятно, но неловко. Кто бы мне сказал, что Флаве из Серебряного дома может смущаться? В общем, мне такое внимание не очень понравилось. Пожалуй, надо идти и быстрее записываться в число тех, кто будет покорять полосу препятствий. Там моя стихия. Вызов, азарт и дух соперничества. Внезапно идея пройти испытания и правда показалась мне очень хорошей, Попаду в свою стихию, утру нос сильху и отвлекусь от неприятных мыслей. Может быть, те, кто задумывал все это, и правда, всерьез считали, что конкурентной борьбы не будет, но в спорте так не работает. Мне вот важно было обыграть своих конкурентов. Ой, простите, соратников. Тех, кто со мной рука об руку будет проходить серьезные испытания. Думаю, и им тоже хотелось бы дойти до конца, если не первыми, то хотя бы не последними. Я знала, что будет тяжело, а местами больно. Желание сойти с дистанцией возникнет не один и не два раза, и только возможность прийти первой заставит меня двигаться дальше. Так бывало всегда. Тот, кто говорит, что измывается над своим телом в удовольствие, лукавит, Боль не может приносить удовольствие. А вот победа — да. Доказать себе и окружающим, что ты лучшее именно это наркотик, а не само движение и преодоление как таковое. Моя группа поддержки следовала за мной. Даже Рон решил не участвовать. Он был намерен поддерживать меня с земли. Китти и Нора уже размышляли, из чего можно сделать плакат, на котором будет написано «Флави вперед». Рон на ходу придумывал кричалку. Один вариант был хуже другого. Но парень не унимался, пока я не сказала, «Если вы начнете это скандировать, пока я лезу по верхотуре, то сомневаюсь, что у меня получится удержаться на рукоходе. Мне кажется, вы собрались не поддержать меня, а сделать все возможное, чтобы я не дошла до конца». Такая суета позволила забыться. На открытом поле возле полосы препятствий было людно и шумно. Волосы успешно расширяли и усложняли. Я с интересом наблюдала за процессом со стороны. Саршелы разложили на траве огромные листы бумаги и мастерили плакаты. Народ занимал самые выигрышные места, размещал на покрывалах стыренные из столовые пирожки и яблоки. Прямо на поле стояла небольшая палатка, в которой приглашенный усатый торговец варил на углях кофе. И атмосфера совсем не была похожа на скорбное мероприятие. Мне даже немного обидно стало за мэр Океана, хоть и был он знатным говнюком. «Представляете, после мероприятия, когда стемнеет, в небо будут запускать ровно тысячу магических фонариков в память о Марше Океане. Всегда мечтала увидеть зрелище, которым славятся праздники в холмах». С восторгом выдала Китти и вручила мне стаканчик с кофе. Я неосмотрительно глотнула, сморщилась и передала Норе. Ну, Китти, простонала я. Мало ты меня пытаешься напоить кофе, который я не очень люблю. Так там еще сахара столько, что у меня язык к небу прилип. Ничего не знаю, отмахнулась подруга, которая рядом с нами с каждым днем становилась все более непосредственной. Вкусный кофе, а ваш компот из травы тут не подают. Зато я у парней надыбал пунш, радостно заявил Рон и сунул в мои опустевшие руки большой стакан. «Вообще официально он безалкогольный, но...» «Вот ты нормальный!» — возмутилась я и отдала парню стакан. «Мне сейчас лезть вон туда!» Я указала рукой в сторону полосы препятствий. «Нет, вы точно хотите, чтобы я рухнула!» «Упс!» — заметил парень. «Прости, что-то не подумал!» «Флави, не переживай!» — отозвалась Нора. «Нора!» Не подумал, это нормальное состояние Рона. С друзьями я расслабилась. Мне даже наконец-то добыли то, что я пью травяной чай. И жизнь заиграла яркими красками. К тому моменту, когда всех участников, которые будут проходить полосу препятствий, вызвали на старт, мое настроение можно было назвать хорошим. Тревоги никуда не делись, и поездки в холмы я до сих пор боялась. Но сейчас меня больше занимало другое. Я мечтала оказаться там, наверху, среди шатающихся лесенок, скоростных тарзанок и узких, натянутых над землей канатов. Когда я поступала в боевую академию, то преследовала одну цель — сбежать от повелителя. Я не думала о том, кто тут учится, будут ли мне интересны предметы. Это все казалось несущественным. В итоге я получила намного больше, чем ожидала. Я действительно привязалась к Китти и Рону с Норой, и была благодарна им за то, что они верили в меня, болели и махали смешным корявым, но таким искренним плакатом. Желающих покорять вершины набралось человек двадцать, и первокурсница среди них была я одна. Девушек насчитала тоже немного, человек 5, остальные — парни-старшекурсники. На меня смотрели со снисхождением все, кроме, пожалуй, Сильха, который точно знал, на что я способна. Поэтому, ко всеобщему удивлению, перед стартом Фейри подмигнул мне со словами «Ну что, сразимся, Флави? Как думаешь, кто сегодня лучший?» «Эй!» — хохотнул один из парней. «Ты точно тому бросил вызов? Не перепутал?» «Я никогда ничего не путаю, Дир», — отмахнулся Сильх и, легко ухватившись за перекладину, подтянулся наверх. Остальные последовали его примеру. Больше вопросов никто не задавал, но смотрели на меня совсем иначе. С уважением. Это вызвало улыбку. Мне не нужна была поддержка Сильха. Я бы сама прекрасно доказала, что лучшее среди присутствующих. Мэрш, руководивший процессом, сделал несколько пасов, и полоса препятствий задвоилась. Теперь у каждого участника был свой старт — одинаковый, несложный подвесной мост. Следующая ступень испытания тоже была у каждого индивидуальная. А вот чем дальше, тем меньше оставалось ответвлений. Оно и понятно. Часть участников сойдет с дистанции, часть отстанет. У самого финиша препятствия оставались в единственном экземпляре, и я предвкушала, как окажусь на них с Сильхом вместе. Настоящая борьба начнется именно тогда. Адреналин бурлил в крови. И я пробежала по шатающемуся мостику, даже не оглянувшись, игнорируя страховку и поручни, за которые можно было держаться. Впереди ждали подвесные качели, шатающиеся неудобные петли, расположенные достаточно далеко друг от друга. Я раскачалась на одной и перепрыгнула на другую, а потом на третью и дальше на дощатую площадку, контрольный пункт между двумя испытаниями. Дальше начиналась магия — полыхающие кольца, висящие над землей. Я разбежалась и просто нырнула рыбкой сквозь них под восторженный вопль толпы. Мне было все равно, как проходят испытания остальные. Было важно здесь и сейчас — сосредоточиться, собраться и двигаться дальше на пределе собственных сил, чтобы непременно стать лучшей. Только это имело значение. Я сосредоточилась на движениях и ощущениях своего тела, Каждая мышца была напряжена. Я преодолела рукоход, извернувшись, прыгнула на первую тарзанку и со свистом промчалась над головами зрителей, чтобы оказаться на втором ярусе препятствий. И обнаружила впереди сильха. Сзади меня догонял парень, Дир, если не ошибаюсь. Остальные были далеко. Я даже не стала смотреть, сколько человек осталось. Меня не волновали те, кто находился у меня за спиной». Я не стала дожидаться, когда дир сократит расстояние, и рванула вперед, уворачиваясь от летающих из стороны в сторону мягких брёвен. Такое ударит не больно, но равновесие потеряешь и угодишь в болото с грязью. Это испытание оказалось для меня одним из сложных, а вот очередной канат — нет. Этот был сложнее, чем расположенный уровнем ниже. Натянутая веревка, периодически становилась прозрачной, Я знала этот трюк, поэтому просто закрыла глаза и пробежала по ней, ориентируясь исключительно на собственные ощущения. Сложно, исключительно психологически. На самом деле совершенно не нужно видеть канат. Достаточно чувствовать его подошвами мягких сапожек и идти ровно. А вот Дир не справился. Он торопился меня догнать и в один момент потерял концентрацию. За это и поплатился. Я услышала за спиной ругань, и, на секунду обернувшись, помахала парню рукой. Ну, не удержалась, что поделаешь. Впереди оставался сложный третий уровень. И сильх, который шел быстро и уверенно. А вот я немного замедлилась. Меня ждало скользкое вращающееся бревно, преодолеть которое получилось только ползком. Потом извивающиеся, словно змеи, магические петли. Перепрыгивать от одной к другой, цепляясь руками, было и так сложно. А на этом этапе они и вовсе пытались ускользнуть от рук. Я бы, наверное, ни за что не догнала Сильха. Но он банально оступился на последнем шатающемся мосте. Качающиеся рандомно доски периодически исчезали и появлялись немного в другом месте. Вот на такую исчезающую доску и попала моя нога. Парень пролетел вниз, но уцепился руками. Я знала, он ни за что не упадет. Но, выкарабкиваясь, Сильх потерял время. А я пошла в банк и рванула со всей мочи, отдавая себе отчет в том, что могу последовать примеру соперника. Но удача была на моей стороне. Я ступила ногами на твердую поверхность и кинулась к финишной прямой, очередной длинной тарзанки, которая должна была доставить меня к победе. В последний момент, когда я уже ухватилась за нее руками, Сильх прыгнул на меня сзади. И, как обезьяна, зацепился за талию руками и ногами. Пальцы свело болью. Одно дело удерживать свой вес, цепляясь за перекладину, а другое — свой плюс вес принца Фейри. «Ну что, проиграем вместе?» — прошептал он мне на ухо, опаляя горячим дыханием. «Победим вместе!» — прошепела я и оттолкнулась ногами, срываясь в полет. Было тяжело, адски тяжело. Словно я впервые в жизни повисла на турнике, когда руки не понимают, что делать, и пальцы разгибаются, но я сцепила зубы и прикрыла глаза. Знала, как бы ни было плохо, продержаться нужно всего несколько мгновений, пока мы не влетим в сетку на финише.